Эрика все просилась к доктору Бадмаеву, и ее стали пускать к нему на целый день. Он диктовал ей разные врачебные сочинения и романы. По вечерам он надевал бледно-голубой халат, сидел в полутьме, так как лампу ставил на пол и сжег какие-то ароматные травы. Солдаты насмехались над ним из-за его нежного отношения к Эрике, но в конце нашего заключения к нему целый день приходили лечиться матросы, и говорили, что если других отпустят, то товарища Бадмаева они не отпустят, так как он им очень помогает. Меня же Бадмаев не любил, так как я отказалась принимать его порошки и пользоваться массажем, хотя он уверял, что я буду ходить без костылей. Но зато к бедному Глинке Янчевскому все, начиная со сторожа Степана, относились с полным презрением, так как у него совсем не было денег. Нельзя себе вообразить, какими рисунками были вымазаны стены его камеры. Голые женщины и так далее, в натуральную величину. Солдаты вначале даже не позволяли к нему входить, пока не смыли часть рисунков. Бедный старик все время спал на голых досках, покрывая старым пальто. Когда вечером всем давали лампы, его обносили. Я приносила ему молоко и читала вслух газеты. Чая у него никогда не было, и каждый вечер он приходил со стаканом кипятка, прося уделить ему немного чая. Каждый день он обращался к нам с одним и тем же вопросом. «Ну что, сегодня мы уезжаем?» «Нет», — отвечали ему. «И старичок побредет к себе в камеру с ужасными рисунками и смирно сидит весь день». Мы часто шутили, говоря, что если нас освободят, то его, наверное, забудут в крепости. Офицеры приносили мне поклоны и выражали много сочувствия от себя и от разных лиц. Раз, проснувшись ночью, Эрика и я увидели у нас в камере несколько пьяных солдат из караула, пришедших самыми худшими намерениями. Мы стали кричать о помощи, вбежали другие солдаты, которые спасли нас. Тогда я обратилась к члену Центробалта, матросу Попову, которого называли министром юстиции. Он заведовал арестованными, с просьбой назначить кого-нибудь из матросов комиссаром при нас на случай опасности от караула. Назначили матроса К. Худой, бритый, с кудрявыми волосами, он был очень сердечный человек. Водил меня три раза в собор к обедне в будний день. Народу ни души. Два солдата у выручки ласково встречали. Водил он меня гулять в маленький садик, принадлежавший какому-то казенному зданию. У окна стоял офицер. Он сразу выпрыгнул в сад, поцеловал мне руку и нарвал мне последние осенние цветы. Матроска помнил меня по плаванию с их величествами, когда он служил в охране. «Газеты были полны решениями полковых и судовых комитетов, и все приговаривали меня к смертной казни. Караул приходил от шести рот поочередно. Вначале настроение было очень возбужденное. Когда же поговорят, то смягчались. Но до самого конца были такие, которые хотели покончить с нами самосудом. Но не было того одиночества, как в Петропавловской крепости». Раз пришла самая буйная шестая рота, и во главе ее ужасный рыжий солдат. Слышала, как он сказал, что в эту ночь со всеми покончит. Как мы дрожали, когда он с винтовкой пришел и сел к нам на нары и стал нагло брониться. Эрика и я угостили его папиросами. Он стал разговаривать, а в конце заключения стал первым моим защитником. С нами сидело восемь солдат, арестованных за кражи, убийство и так далее. Наши товарищи по несчастью называли они себя. Огромный рябой Калинин всегда ворчал. Спал. Цыганков, который жаловался на нас караулу, из-за чего мы могли поплатиться жизнью, и другие. Позже я им читала вслух, и мы покупали им папиросы. Через неделю приехал Шейман, председатель областного комитета со святым матросов и солдат, и сказал, что на другой день постарается вывести нас миноносцем в Кронштадт,